шестая. Следующие сутки бегляцы вынужденно провели на месте. Помимо того, что Стриш набирался сил, ещё и истощённая недавними событиями Лаура проспала почти весь день, а к вечеру у неё начался жар. Ночная прогулка под дождём и нервное потрясение сделали своё чёрное дело. Если бы погоня настигла их сейчас, взяла бы тёпленькими Всё, что мог Лёха почти сутки это есть и спать. Но к следующему утру он, ко всеобщему удивлению, пришёл в норму. Ушибы и ссадины перестали болеть, слабость отступила. Остались лишь головная боль от подающего голос демона да чудовищный аппетит. ел он так, словно опять вернулся на первый курс и страдал от нехватки. Нехватка На армейском жаргоне чувство постоянного голода, характерное для молодняка, ещё не втянувшегося в режимы, особенно голодных, норовящих утянуть еду из столовой, называют нехватчиками. Плюсы квартиранта. Слух подвёл итоговую оценку стриж попутно азартно работая деревянной ложкой. Заживает всё как на собаке. Жрать можно всё. Он со аппетитом запихал в рот шмат вяленого мяса. Миа лишь зависливо вздохнула. Сама она пока ограничивалась скромным кусочком саланины, мелко покрошенным в кашу. Телу требовалось время, чтобы приспособиться к усвоению мяса. Выглядела эльфийка не очень. Лицо осунулось, под глазами залегли тени. Всё это время она почти не спала, неся вахту рядом с больными. Едва стриж хоть сколько-то акклимался, отправил Мию поспать. но уже через пару часов она с криком проснулась. Рассказывать, что приснилась, она не стала, а Лёха не спрашивал. Видел такое не раз и не два, да и сам бывало, вскакивал среди ночи. Что удивительно, он сам спал неплохо, если не считать странных и тревожных видений. И холода. Холод теперь преследовал стрижа, не позволяя отогреться ни под тремя одеялами, ни у костра. словно где-то в теле поселился ледяной комок, поглощающий всё тепло. Зато желудок адаптировался за день. Видать, постарался демон, сообразивший, что на одной каше донор не выдержит и живосклеит ласты от недокорма. Минусы, прожив, продолжил Лёха. Жиру как танк соляру и в голове какая-то хрень сверлит мозг. А талантов к целительству «В тебе не прорезалась?» Без особой надежды поинтересовалась эльфийка, покосившись на вскрикнувшую в бреду магичку. Все, что они могли сделать, это поить девчонку да сбивать жар примочками на лоб и запястье. Благо, недостатка воды не было. «Нет», — огорченно вздохнул Стриж. «Нужен врач. Надеюсь, тутошние лепилы не конченые коновалы, что кипящим маслом раны лечат». Отставив опустевший котелок, он встал и подхватив тесак, принялся выбирать ветки, пригодные на жерди под волокушу. Вариант просто бросить девчонку и идти дальше никто не рассматривал. Тело слушалось вполне прилично, что внушало умеренный оптимизм. Может, Лаура преувеличила опасность, и поразить не спешит его убивать. Врач это город С сомнением протянула Мия, собирая ложкой остатки каши из своей миски. «И он может принадлежать тому самому подколодному змею, от которого мы избежали. А мы с тобой слишком приметные и не знаем, как себя вести». «У тебя диплом медика есть?» «У меня нет». Стриж скинул за трофейный камзол и закатал рукава нижней рубахи. «Да и будь он, из лекарств все равно лишь бухло да компрессы». Даже с сраную простуду не вылечить. Поплевав на ладони, он принялся за работу. Полцарство за автодоктор, вздохнула эльфийка. А автомедсестра бывает? поинтересовался Лёха, орудуя тисаком. Хотя, не, лучше нормальную в порнографическом халатике. Он мечтательно закатил глаза под насмешливое фырканье Мии. «Смотрю, разбаловались вы там у себя в будущем. Прям натурально. Вкалывают роботы и счастлив человек!» «Хык!» Стриж подхватил упавшую ветку и откинул в сторону. «Может, отыскать какую-то деревенскую знахарку и пробраться к ней под покровом ночи? Вряд ли тут в каждом селении есть стража. Скорее от безысходности, чем всерьез, предложила эльфийка. «А где оно?» Всёло это. Лёха оглянулся на девчонку. Тут что ближе, туда и зайдём. Город, село, да хоть хуторок в степи, мля. Главное, чтобы там был толковый лепила. А врач он там или знахарь, пофигу. Вырубив вторую ветку, стриж кинул её рядом с первой и принялся сравнивать их по длине. Может, мелкое подскажут, без особой надежды спросил он. Попробую разбудить. Без неё только возвращаться на дорогу и ловить языка, согласилась Мия и подсела к укутанной по самое ухо магичке. Пот лил с неё ручьями, и оставалось только радоваться найденной в сумке запасной одежде покойников. Старое платье Лауры Мия просто сожгла, предпочитая скрыть принадлежность девочки к местной аристократии. Оставила только плащ. Слишком хороши были его водоотталкивающие свойства, чтобы выбрасывать. Лаура осторожно потрясла спящего эльфийка. Нам нужна твоя помощь. Попей, ответь на несколько вопросов и снова можешь засыпать. Тани внятно промычала что-то и с трудом разлепила глаза. Мия тут же вручила ей бурдук с прокипячённой и остуженной водой. Девчонка жадно припала к питью. Тебе нужен доктор, лекарь, врач или как они у вас называются? Медленно, давай я словом достичь сонного сознания, сказала Мия. Где ближайшее поселение, в котором он может быть? Где мы вообще? Болезненно поморщившись, девчонка повела плечами и пожаловалась слабым голосом. Одежда мокрая. Я тебя переодену. пообещала Мия, жестом указав Лёхе на развешенную по веткам одежду. Найденную одежду она ещё вчера безжалостно рассортировала и как могла выстирала. Для больной она припосла сразу 4 рубахи, не позволяя девчонке долго оставаться в пропитанной потом одежде. Подав требуемое, Стриж привычно отвернулся и продолжил сооружать волокушу. Лаура, соберись. Мия продолжала попытки получить информацию. Нам нужен лекарь. Где ближайшее поселение, ты знаешь? Драконий Холм, промямлила магичка. На западе близко торговый город. Там есть всё. Молодец, подбодрила её Мия. Теперь скажи, будут ли на нас охотиться едва увидев? Мы же эльфы. Нет. Зивок смазал слово. Если примут за полуухих. Их много, особенно слуг. Заполукровок? Не оборачиваясь, поинтересовался стриж. И как под них замаскироваться? Что? Непонимающе спросила магичка. Чем отличаются полуухие? Зашла с другой стороны Мея. Больше похожи на людей, подумав, пробормотала девчонка. Едят мяса, одеваются и говорят как мы. Стригут волосы. Каждое слово давалось девчонке с трудом, её одолевала болезненная дремота. Лёха же вспомнил невообразимую шевелюру своего носителя. Похоже, местным ужастым религией запрещает не только есть мясо, но и стричься. Бедолаги. Лаура снова зевнула и попросила: "Пить. Переодетая в сухое, она утолила жажду, снова завернулась в одеяло и улеглась. "Эй, рано спать", попыталась продолжить разговор Эльфийка, но особого успеха не добилась. Лаура невнятно пробормотала в ответ на вопросы, и, вздохнув, Мия оставила её в покое. "Направление у нас есть", сказала она, усаживаясь неподалёку от Лёхи. "Двигаемся на запад". А там, может, она отоспится и скажет больше. Нам бы узнать, какие в ходу деньги и что из её побрякушек можно продать и кому. Да просто, чтоб покупатель не угробит, то ему и продадим, беспечно отмахнулся стриж. С чеканной монетой и тоже разберёмся. Вряд ли тут медь дороже серебра. Речь шла о монетах из кошельков разбойников, медных и серебряных. Различались они как размерами, так и изображениями. Ничего не говорящие пришельцами с другого мира гербы с одной стороны, и столь же непонятные символы, похожие на гибрид китайских иероглифов с арабской вязью с другой. Подёржи. Стриж протянул мне верёвку. После короткого совещания решили, что носилки лучше волокуши, в двоёми нести легче и больно удобнее лёжа, чем висеть, считая ухабы Благо ей переделки особой не требовалось, всего лишь переставить поперечины, чтобы получились ручки для переноски. Ну, а чтобы Лауре не было скучно, в компанию к ней закинули те трофеи, что не поместились в заплечные мешки. Луки и арбалеты с суцелевшими стрелами. Прям древний Китай какой, прокомментировал Стриж, укладывая носилки на плечи. Презренные простолюдины, Несут знатную даму. Слушай, Мия, а кем ты была там у себя? Кем я только не была, хмыкнула та, поудобнее устраивая свой конец на силок. Сперва жила, как все, в небольшом поселении в сельве. Охотилась, помогала родителям разводить зверьё на продажу, потом охраняла инопланетян, что прилетали к нам по торговым делам. Их же, если без присмотра за пределы столичного купола выпустить, часа не протянут. А потом улетело с одним из них мир посмотреть. «А можно поподробнее?» — попросил Стриж. «Это ж для тебя обыденность, а у меня ж в заду свербит. Так интересно! Какое оно! Будущее!» «А то наши фантасты как только его не описывали!» Ну, такие знатакие, прямо каждый суслик, агроном. Он переступил через поваленные деревцы и продолжил. Что, за поселение в сельве? У нас сельва это только в Южной Америке. Сам ни разу не был там, правда. Как говорят на Новом Плимуте: любопытство кошку сгубило. Усмехнулась Мия, но рассказ начала. Лёха с интересом слушал про разбросанные в смертоносных лесах и в не менее смертоносных степях поселения, защищённые стенами и куполами. Про разнообразную живность, про генетически усовершенствованных фамильяров, преданных помощников людей, про всё, что составляло жизнь на Тиамат, родной планете Мии. Гарри Гаррисон с его миром смерти отдыхает. Воскрещённо выдохнул Стриж, когда девушка завершила рассказ. Обалдеть. Стало ясно, откуда у неё столько необычных навыков: охота, умение пользоваться прощёй, разводить костёр и вообще выживать в лесу. Необычных для него, а для жителя её родины то были необходимые бытовые умения. Как чистка картошки для горожанина 21 века. А улетела куда? Жадно поинтересовался Лёха и лишь потом сообразил, что скорее всего ляпнул бестактность. Ме сказала, что отправилась путешествовать с каким-то инопланетянком. Чёрт знает, может ей неприятно это вспоминать или больно? А куда глаза глядят, просто ответила та. Какое-то время моталась с тем торговцем по всему Союзу Первых и молодым колониям Доминиона. Потом немного наёмничала а как дома заговорили о войне, вернулась и завербовалась в армию с нашими. И в каком-то звании из профессионального любопытства поинтересовался Стриж. «Сержант Мия-де-Вега, сводный полк военной полиции, вооруженные силы Союза Первых», дурашливо отозвалась эльфийка, пародируя уставное обращение. «Старший лейтенант Алексей Стрижов». В тон ответил Лёха. Сорок пятая отдельная орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения вооружённых сил Российской Федерации. Поступайте под моё командование, сержант. И добавил: Можешь звать просто по прозвищу, "Стриж". "Стриж"? Это же птица, уточнила Мия. На Плимуте много земных видов возродили. Да, кивнул Лёха. Небольшая и быстрая птица. Тогда с определением субординации будут проблемы, развеселилась девушка. С одной стороны, ты выше по званию, а с другой, моим фамильяром была птица. Но-но, стриж птица вольная и очень гордая. Пока не пнёшь, не полетит. Лучше пока воздержись от полётов, посоветовала ему Эльфийка. Пенальти тебя в последнее время с избытком. Сделай перерыв. Я бы рад, но Лёха развёл руками. Зависит от обстоятельств. Ты это. Не отвлекайся, рассказывай дальше про свои путешествия. Интересно же. И что за Союз первых? И с кем воевали? У него был миллион вопросов, и требовалось прилагать усилия, чтобы не завалить Мию сразу всеми. Да, надо отдать ей должные Терпеливо отвечала на каждый. А когда объявили мобилизацию, я решила вернуться и сделать в жизни хоть что-то хорошее, завершила она рассказ. Как выяснилось, зря. Почему? Лёха повернулся, чтобы взглянуть на собеседницу, но увидел лишь укрытые одеялами ноги Лауры и пучок стрел. В финале я умерла. Оказалось в безумном сказочном мире и отвечаю на вопросы варвара из докосмических времён. По голосу было слышно, что Мия улыбается. А в остальном нам обещали войну за свободу родных миров, а в итоге принудили вторгнуться на планету безобидных идиотов. И судя по последним новостям, наши новообретённые союзники оказались первостепенными мразями, сделали грязную работу. «Нашими руками!» «О-о-о! Хоть что-то в мире неизменно!» — хмыкнул Стриж. «Как писал классик, если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь! Союзники — сволочи!» Михаил Булгаков, Белая гвардия. «А что за мир безобидных идиотов? Идиллия, про которую ты рассказывала!» «Ага!» Они там вообще никогда не воюют. У них нет своей армии, да и от полиции одно название. Смешанные с инопланетянами группы, главная задача которых разнимать пьяных туристов. "О, как?" Лёха недоверчиво хмыкнул. "А чего их тогда раньше никто не захватил? Те же работорговцы с Адема, про которых ты рассказывала?" "Ну, во-первых, Идилия часть доминиона Земли", пояснила Мия. А с имперцами связываться в одиночку гарантированно обрести, причём сильно, они никого не щадят. Была такая планета Дарсай. Хотели отделиться, подняли бунт, имперцы просто пригнали флот и разнесли города вместе с населением, с детьми, стариками, женщинами. Уцелели лишь те, кто был в космосе, на кораблях и орбитальных станциях. Не будь у них корабля пробойника. Он позволяет открывать врата между системами. То и они бы не выжили. А так успели удрать. Жуть какая, Лёху передёрнуло. Янки с их бомбёжкой Дрездена отдыхают. Но ну, а во-вторых, а во-вторых, и делицы в неволе не выживают. Они эмпаты, чувствуют чужие эмоции и транслируют окружающим свои. У работорговцев угасают максимум за пару недель. Ну и в третьих, к счастью, ядемцы примитивный. Мия усмехнулась. Утратили технологии. Почему и как, не знаю. Никогда и историей не интересовалась. Главное, эти сукины дети скатились к паровым машинам, остались на планете и куковали там, пока на них не наткнулись вновь с полусотни лет назад. Бодливой корове бог рогов не дал, прокомментировал это стриж. На насилках зашевелилась Лаура. "Пить", тихо попросила она. Разговор продолжили, когда девочка напилась и уснула. "А лет тебе сколько?" полюбопытствовал стриж. Вопрос был не особенно вежливым, но и обстоятельства не сказать, чтобы располагали к соблюдению условностей. Сейчас жизненный опыт соратницы важнее этикета. 32 стукнуло в прошлом месяце, просто ответила Мия, а потом поправилась. В прошлой жизни. А как вы в космосе путешествуете? Лёха поудобнее пристроил носилки на плечах. Ты вот говорила про ворота какие-то, которые пробойник открывают. Это как? Просто между звёздными системами или можно в параллельный мир попасть. Ну, если кто в параллельный мир попадал, то оттуда уже не возвращался, ответила девушка. Я не физик, так что могу сказать, как это выглядит со стороны пользователя. В космосе конструируют специальные устройства врата. Они аккумулируют энергию ближайшего светила и могут сделать что-то вроде дырки в привычной физике мира. Корабль входит в неё и выходит уже в другой точке. Если на выходе стоят такие же врата, выкинет точно вплоть до десятков метров. А если нет, может раскидать в масштабах целой солнечной системы. Особо невезучих затягивает в гравитационный колодец или подставляет подлетающие метеориты, так что без крайней нужды перемещаются от врат к вратам. Существуют ещё мобильные врата, огромные корабли-пробойники, но стоят они так дорого, что не каждая планета может себе такой позволить, и даже не каждый союз из нескольких миров. Клёво, восхитился Лёха. Это что? Прям раз и на месте? Ага, но некоторых тошнит при переходе, помолчав, она задумчиво добавила. Слушай, А ведь я помню, что меня ж выворачивало после того, как я тут оказалась. Урывками, но помню. Как думаешь, просто совпадение? Меня тоже припомнил заблёванную рубаху стриж. Правда, сам процесс не помню, а вот шмотки испаганенные весьма даже. И он на миг прикрыл глаза, вспоминая. Чёрт. Может, то бред был? Но помню, что пел кто-то надо мной, и было очень больно. «Не-е-е, у нас прыжки обходятся без вокального сопровождения!» — хохотнула Мия. Леха какое-то время молчал, обдумывая информацию. «Вот чего я не ученый какой!» — наконец с досадой воскликнул он. «Хрен знает что и как, блин!» «Сходство есть, а на деле...» «Мля!» «И спросить же толком не у кого!» Ну почему же, возразила Мия, нужно только выяснить, кто и как выдёргивает наших мёртвых земляков в этот мир, и поставить это дело на поток. Физики тоже умирают. Когда-нибудь нам попадётся кто-то способный разобраться в вопросе, а может, даже открыть нам врата домой. Но если туземцы могут сюда нас выдёргивать, может есть и способ отправить обратно? Только как с точностью, а то вытаскивают джиннас, получается из разных временных эпох, и отправить могут также на Абум, за сувениряд, куда-нибудь к первобытным. И привет. Лёха запустил руку в перекинутую через плечо торбу и выудил сухарь. Сухарик будешь? спросил он у эльфийки. "Не", отказалась та. "Жуй, тебе ведь теперь нужно есть за двоих". Сказала и рассмеялась в собственной незатейливой шутке. «А ведь тесты не показали беременности», — отшутился Стриж. «Блин, надо ж было залететь демоном!» И вгрызься в сухарь. «Ну а ты чем занимался?» — поинтересовалась Мия. «Ну, до того, как подался в одержимое. Вроде говорил, что офицер». «Ну да», — Леха добавил к сухарю кусок солонины. Спецура я! Развед диверсионные которые. Отхлебнув из фляжки, он продолжил. Только прям даже стыдно. У меня в жизни не было ни полётов в космос, ни инопланетников. Всё по земле родной, да в основном пёхом. Даже из живности, только кошка вредная, да не до пёсок, сеструхин. Это как, не поняла Мия, что за недопёсок? Собака декоративной породы, объяснил стриж. Не знаю, есть ли они в будущем такой шмырёк размером с рахитичную крысу, за которым глаз да глаз нужен, чтоб тараканы не на роком за обои не уволокли. Моей Чикити она бы понравилась, вздохнула эльфийка. Дочка? Лёха прекратил жевать. Фамильяр. Тиаматская гарпия, крупная хищная птица. Умница, но любила пошкодить. Иногда охотилась на мелких городских собак. Сколько штрафов я оплатила? Знаешь, если бы она прибила сеструхину самосерьку, тебе с удовольствием заплатил бы я, усмехнулся Стриж. До сих пор хочу придушить доброхота, подарившего мелкой это недоразумение. Манька, ну, кошка наша, Поначалу думала, что это крыса такая и попыталась придушить, но он хохотнул, вспомнив тот случай. Визгливая сволочь обгадилась так, что пришлось отмывать и её, и кошку, и половину квартиры. Зато теперь у тебя любимец, который грозится сожрать себя самого, напомнила Мия, и Лёха помрачнел. Да. Сегодня он чувствовал себя куда лучше, не говоря уже о практически исчезнувших следах побоев, но даже постоянное движение не могло согреть тело, а в голове, на грани слышимости, всё ещё звучало нечто чужое, родное, напоминающее о себе. Илёха мог поспорить, что новый квартирант не передумал его жрать, а просто провёл ревизию пищевых запасов и делает всё, чтобы растянуть их на максимально долгий срок. Наверное, поганец тоже хочет жить. И стриж хорошо его понимал.